Я в роли пособника преступления. Я только что приехал после посещения больных и успел переодеться, как ко мне вошел мой знаменитый друг. «Держу пари что-нибудь новое, загадочно необыкновенное», шумно приветствовал я его. Лицо Путилена было угрюмо сосредоточенное. «Ты не ошибся. Важно новое». И новизна заключается в том, что сегодня я приехал к тебе не как ближний друг приятеля, а скорее как следователь-допросчик. Я громко расхохотался, почуяв в этом один из тех бесчисленных шутливых трюков, на какие был таким большим мастером Путилен. Ого! В качестве кого же ты желаешь меня допрашивать? В качестве обвиняемого или в качестве свидетеля? «Скорее, в качестве первого», — невозмутимо ответил Путилин. «Ты не смейся и не воображай, что я шучу. Я говорю вполне серьезно». Было в интонации моего друга нечто такое, что я сразу понял, что он действительно не шутит, а говорит правду. Глубоко заинтересованный, я выжидательно уставился на него. «Скажи, пожалуйста, ты хорошо знаешь и помнишь всех своих больных, которых лечишь?» — Ну, разумеется. Хотя их у меня порядочное количество, но я знаю и помню всех. — Да, наконец, у меня есть мой помощник, записная книжка, в которую я заношу все, что касается их. — Отлично. В таком случае ты должен знать и больную девицу Приселову. Ну, конечно, — вырвалось у меня. — Вот уже две недели, что я лечу эту бедную, прелестную молодую девушку. «Положим, не бедную, а очень богатую», — бросил вскользь путилин «Скажи, пожалуйста, чем она больна? Что у нее за болезнь?» «В общих словах?» «Нет, пожалуйста, точный диагноз». «Изволь. У нее припадки истерии магны, то есть большой истерии». «На почве чего?» — Ну, голубчик, тут причин немало. Прежде всего и главное — наследственность. Как сообщил мне ее дядя, весьма почтенный человек, его брат, то есть ее отец, страдал острой формой алкоголизма и последствиями тяжелой благоприобретенной болезни. — Мне очень бы хотелось видеть эту сиротку-миллионершу, — задумчиво произнес Путилин. «Более того, мне это необходимо, поэтому ты должен, доктор, устроить вот что. Ты повезешь меня в дом господина Приселова и представишь меня в качестве профессора-невропатолога, которого пригласил для консультации». «Я не без удивления задал вопрос Путилину. Признаешь, ты меня удивляешь. Для чего тебе это надо, Иван Дмитриевич?» «Кто знает», — улыбнулся он. Быть может, я окажусь более счастливым и мудрым врачом, чем ты, и скорее вылечу твою пациентку, если если это только не поздно. Последние слова он особенно подчеркнул. Итак, ты можешь это устроить? Конечно, конечно, — ответил я, сильно озадаченный. То-то, доктор, а то я ведь могу тебя и арестовать, так как над тобой тяготеет сильное подозрение. Ты шутишь? Вырвалось у меня немало. Говорю тебе, повторяю, совершенно серьезно. Раз ты вмешиваешься в это дело, стало быть, на лицо должно являться что-нибудь криминальное? Боюсь, что да. Мне вот и надо прозондировать почву. Мой гениальный друг рассказал мне о странном посещении его молодым человеком Беловодовым, о той сцене, которую вы уже знаете, господа. — Что? Отравление? — произнес я в сильнейшем недоумении. — Да. Он подозревает, что его невесту, как он называет мадемуазель Приселову, медленно отравляют. — Но это вымысел, чистейший абсурд и фантазия. Я лечу ее и могу поручиться, что ни о каком отравлении не может быть и речи. — Не знаю, не знаю. Задумчиво произнес Путилен. «А тебе не приходит мысль, что этот господин Беловодов сам отравлен душевным недугом?» «Очень может быть. Вот ввиду всего этого мне и надо осторожно расследовать дело. Мой долг — пролить свет на это заявление. Когда мы сможем сегодня поехать туда?» «Да когда хочешь. Я навещаю больную почти ежедневно» в таком случае я заеду к тебе через час полтора и действительно через полтора часа он приехал но даю вам честное слово я не узнал его передо мной стоял совсем другой человек сгорбленный в длинном черном сюртуке опирающийся на трость с круглым золотым набалдашником волосы обрамляющие большую лысину торчали характерными враме как у немецких профессоров кабинетных ученых Грим поистине был великолепный, и я не мог удержаться от восклицания восторженного удивления. ну доктор, едем. Вези известного профессора к твоему доброму дядюшке. Кстати, сегодняшнюю ночь я хочу провести под его гостеприимной кровлей». «Но как это устроить?» — спросил я Путилина. «Очень просто. Ты заявишь, что я хочу понаблюдать за больной в течение ночи другой, а может быть и третьей». Надеюсь что в доме господина Приселова найдется комната для ночлега.